и поставил его на складывающуюся тележку. Детективы молча наблюдали, как он готовит блюдо. На подносе находились три горшочка с пирогом с цыпленком. При помощи ложки и вилки официант снял верхнюю корочку и разложил по тарелкам, затем извлек из горшков остальное, положил поверх корочек и подал клиентам. Эдгару и Райдер налил свежий чай со льдом, а босху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 из отдела внутренних расследований. Но по дороге заверну к хоронеру. Возьму копию отчета о вскрытии. Оригинал уже у федералов.